Глава 8 Нам бы понедельники взять и отменить. Викентий тяжело вздохнул и продолжил изучать белый потолок над собой, погрузившись в невеселые мысли. До занятий гори они пламенем оставался еще час, а на завтрак он идти не хотел. Обойдется его пятерка без своего командира. Он уже разослал народу предупреждение, чтобы те особо не переживали на этот счет. Итак. С момента его возвращения прошли уже три недели учебы. В самом же Рочестоне он жил больше месяца. Сейчас мак уже стал понимать, что не все так просто. Изначально их план вроде был проще некуда. Если жертва соскочила, надо попасть в Рочестон и уже там с ней разобраться. Вот только когда он оказался в своем долгожданном мире, откуда его когда-то вынудили бежать, вдруг выяснилось, что дела обстоят гораздо сложнее. Нет, его девочки вполне удачно устроились. Они подобрались практически к самому Павлу. Осталось только в постель к нему запрыгнуть. Но здесь Викентий знал, что Кира своего добьется. Да и Вера, скорее всего, тоже. А вот у их хозяина появились проблемы, и их решение он пока не видел. Тело, доставшееся Архимагу, оказалось слишком слабым. Мало того, сначала он планировал прокачать его как следует, но вышло так, что оболочка реципиента сопротивлялась темной магии, которую Викентий пытался развивать. Что же касается пробуждения таланта художника, то о нём и речь пока не шло. Вот же странно. Вроде наследник знатного рода с высоким потенциалом, и сам Черногряжский прекрасно это видел, но всё тормозилось. Почему отец бездельника, в которого он вселился, не занимался своим сыном, позволяя ему вести разгульный образ жизни? И это при том, что наследник был единственным. Надеялся завести ещё одного? В принципе, возможно. Из трех жен отца две были достаточно молодые, да и на мужскую силу глава рода не жаловался. Впрочем, здесь Архимаг уже взял дело в свои руки. Поставил незаметные магические жучки, сканирующие состояние своих матерей, чтобы вовремя избавиться от конкурентов. А пока те не появились, из папочки можно было ведь веревки. Впрочем, Викентий отлично осознавал, как только родится брат, многое изменится, но и это было не самой большой проблемой. Магический потенциал Павла Черногряжского и его аура оказались слишком сильными. То, что было доступно архимагу в прежнем теле, сейчас превратилось в несбыточную мечту, и это было главным препятствием. Ритуал, который бы позволил Викинтию занять тело Павла, требовал невероятного количества энергии. Только как ее сгенерировать, темный маг абсолютно не понимал. Нет, подобные артефакты-аккумуляторы вроде бы имелись у инквизиторов, но по понятным причинам были ему недоступны. Мало того, за Павлом теперь следила инквизиция. Это Викентий понял сразу, опыт есть опыт, а уж с этой ублюдочной организацией он поборолся порядочно. Просканировать господина старшего инквизитора Митрова полностью он не смог, поскольку это было опасно. Тем не менее, считать некоторые мысли, когда тот расслабился, у архимага получилось. Пусть и пришлось придумывать какую-то левую тему разговора и практически записываться в вертуха инквизиции, но все это мелочи. Кстати, Митров очень обрадовался и даже не посчитал подозрительным, что наследник знатного рода сам предлагает сотрудничество. И это при том, что отношение к Инквизиции за то долгое время, что Архимаг отсутствовал в Рочестане, нисколько не изменилось. Что ж, на дурака не нужен нож. То, что смог узнать Архимаг, его крайне удивило. Оказывается, Инквизиция считала, что в теле Павла Черногряжского находится Викентий собственной персоной. И это еще больше усложняло задачу. Нет, вряд ли у инквизиторов что-то получится. Разве что сам Павел сбегает на Лубянку и признается, что явился из другого мира. Но у ищеек такие порядки. Как можно дольше следить за своими клиентами? Следовательно, пока это не закончится, ни о каких переселениях души и заикаться нельзя. Сейчас Викентия посещали уже другие мысли. Надо было присматривать запасной вариант. А это значит подыскивать на всякий случай новое тело и копить энергию. Одну дуэль он в Академии уже провел, и убедился, что талантом его соперник, кстати, имеющий весьма высокие оценки, не блещет, так что на своих однокурсников Архимаг смотрел свысока. Как и на свою пятерку, в которой ему достались одни аутсайдеры. Три девки и парень, толком ничего не умеющие, но заглядывающие командиру в рот. Особенно после дуэли, когда он просто размазал своего противника. Вот только от этого обожания ни холодно, ни жарко. Хотя... Если хорошо провести зомбирование... Нет, баловаться зомбированием пока опасно. Все вновь опирается в неразвитый источник и слабые способности. Правда, надежды на развитие способностей нынешнего тела маг не оставлял. В любом случае, Кире и Вере нужно дать наводку, чтобы те тоже присматривали своему хозяину нового реципиента Вот, например, он уже несколько раз слышал о Потемкине. Чем не вариант? Тело этого студента слишком запущено, но магия творит чудеса. Ах, а так все хорошо начиналось. И да, Викинтий вдруг нахмурился. На выходных пятерка Павла выходила в город, но Кира пока так и не отчиталась. Архимаг достал моб и стал набирать сообщение. Проснувшись утром, посмотрел на созданную мной карту ясным взглядом. Ну вот, Теперь к Змею Горынычу и Бабе Еге из русских народных сказок добавился третий персонаж. Уж не знаю, чего меня так туркнуло, но изобразил я на созданной вчера в ночи карте Кащея Бессмертного. Собственно, так своего бойца и назвал, ибо то был натуральный сказочный злодей. Тут, кстати, сработало мое детское представление, так что мой четвертый аркан, а в том, что это аркан, я не сомневался, получился весьма запоминающимся». Примерно таким Кощея изображают в мультиках и детских сказках. Худосочный высокий мужчина, закутанный в чёрный плащ, с бесцветными глазами, крючковатым носом и морщинистым лицом. Кослевые его руки опирались на какой-то сучковатый посох, отливающий металлом. На голове почему-то сидела золотая корона. Ха, интересно, что же он может? Посох, на который опирался Кощей, венчал на балдашника в виде черепа. Выражение лица было из разряда «Чего вы ко мне пристали? Идите отсюда и не тревожьте меня». Надо было посмотреть на его способности. Вот это незнание меня слегка бесило. При случае обязательно расспрошу Распутина, почему я не могу сразу определить способности созданной мной карты, пока я ее не вызову. Или так происходит всегда? Посмотрел на часы. Ага, еще минут сорок у меня есть. С другой стороны, почему бы мне не вызвать его прямо здесь? По-моему, идея неплоха. Я закрыл дверь и, вернувшись назад, активировал звезду и вызвал Кащея. Мда, в реальности он выглядел еще худее и уродливее, чем на картинке, и смотрел очень недобро. Так разговаривать он вроде умеет. Не успел я сам задать вопрос, как кощей огляделся и недоуменно поинтересовался у меня скрипучим голосом. «А где враги?» Похоже, эта фраза у моих разговорчивых арканов самая популярная. «Сегодня у меня дуэль», — сообщил я ему. «Вот хотел узнать, что ты можешь». «Что я могу?» Глаза бессмертного округлились. «А ты что, не знаешь? Ты ж сам меня создал». На подобный вопрос я только развел руками. «Ладно», — ворчливо заметил Костлявый. «Молнии и черные могу врезать. Пламя тлена создать, от него всякая вещь рассыпается. Ну, посохом настучать по черепушке тоже умею». — Да чего там рассказывать? В бою сам увидишь. — А... — только и смог выдать я. — Хрена себе, — изъясняется. — А чё, прикольно? — Всё узнал. — Нахмурился бессмертный, хотя куда ещё больше. И так мрачный да нельзя. — Если вопросов больше нет, то отзывай. Чего мне тут попусту прохлаждаться? — А у тебя что, дел много? — вырвалось у меня. — А ты думал, нет их у меня? — хрипло прокаркал тут Видимо, это карканье означало смех. «Да нет, в общем-то», — растерялся я. Сварливый Кощей вышел, однако. «Это во мне Эльза. От греха подальше я выполнил его просьбу и, развеяв звезду, убрал карту в колоду». «Мда, своеобразный аркан получился. Вот на дуэли посмотрим, какой он бессмертный». Привел себя в порядок и спустился на наше традиционное место встречи перед общагой. Как выяснилось, меня уже терпеливо ждали. Народ, к счастью, никаких вопросов не задавал и наш городской променад не обсуждал. Ну и славно. Хотя нет, девушки по пути о чем-то шептались. На завтраке к нам вновь подошел секундант Потемкина. Князь Нарышкин был вежлив до омерзения, но в разговор со мной не вступал, демонстративно обращаясь только к Игорю. Волконский подтвердил время дуэли. Сегодня в восемь вечера. Холодно откланившись, аристократ наконец удалился. И все же не слишком ли ты уверен в своих силах? поинтересовалась у меня Мария, когда мы уже шли на занятие «Не переживай», — успокоил я ее. «Я не привык недооценивать своих противников». «Надеюсь», — слабо улыбнулась собеседница. «Потемкин самый сильный из твоих последних визави. Ты, наверное, и сам это понимаешь». «Ты что-то хочешь мне посоветовать?» — вопросительно посмотрел я на нее. «Да», — коротко кивнула Фанвизина. «Я тут кое с кем насчет этого Владимира Потемкина поговорила». С тем, кто, скажем так, знает его не понаслышке. Интересно, и с кем же? Извини, сказать не могу. Виновато призналась девушка. Но не дай ему напасть первым и захватить инициативу, посоветовала она. Атакуй сам, и самое главное, не растягивай бой. Потемкин сильно раскачал свою выносливость, и его резерв самый высокий на первом курсе. Почему именно такая тактика? Опешил я, вспомнив совет Остромана, которым пользовался постоянно. Я не знаю, Павел. Маша как-то странно на меня посмотрела. «Просто передаю, что мне сказали. информация о человеке, которому можно доверять. А откуда тебе известно, что у него самый высокий резерв? От этого же человека». Вновь сплошные загадки, но мне почему-то хотелось ей верить. Да и вообще Мария мне нравилась. Разумеется, неправильно доверять человеку только потому, что он тебе симпатичен, но поводов усомниться в себе она пока не давала. Да и чего там говорить. Я чувствовал, что и обе наших мажорки начинают посматривать на меня весьма двусмысленно. Или же я выдаю желаемое за действительное. А насчет такой первым... Ладно, последуем совету. Занятия в этот понедельник тянулись бесконечно долго. Порадовал только князь Борятинский. В своей традиционной экспрессивной манере Сергей Семёнович рассказывал о татаро-монгольском нашествии. Вручество, не к слову, оно не было столь масштабным и беспощадным, как в моем старом мире. Во-первых, оно началось на пару сотен лет раньше, примерно в 8-10 веков назад. Тут тоже буйствовал Чингисхан, но батыя не было. Во-вторых, великий узкоглазый полководец и сотрясатель вселенной получил по сусалам еще в битве прикалки, и здесь уже не татары сидели на пленных русских князьях, а русские князья оседлали татар. Именно поэтому, отвалив от нашей границы несолоно хлебавший, Чингисхан поскакал наводить порядки в Китае и Средней Азии. И когда через десять лет он вернулся для второй попытки, его встретила приличная армия, собранная русскими князьями. Да, тогда еще не было ни императоров, ни царей, но как-то договориться они все-таки сумели. С первого раза монголо-татарин поражение не потерпел. Ему удалось пару раз одолеть наших, продвинуться вглубь русской территории и почти добраться до Владимира. Но, как ни странно, именно под ним объединенное русское войско разгромило грозное иго. Потом последовали еще два сокрушительных поражения, после чего Чингисхан наконец убрался в своясье. В результате Русь от монголов пострадала меньше всего. Основной удар их пришелся на Азию, но и опять же, через Азию и в обход Руси они добрались до Европы, где тоже от души покуражились. Все это было давно. Очень давно. В любом случае, от лекции Борятинского я получил истинное удовольствие. Жаль только, что в нашей аудитории я был единственным, кто заинтересовался историей. Оно и понятно. Кто-то изучал все это в гимназиях. На фехтовании ничего нового не произошло. Испанец по-прежнему заставлял нас до повторять наборы фехтовальных приемов. Поединков пока не устраивал, заявляя, что все будет только тогда, когда мы окажемся готовы. После занятий я, как правильный студент, занялся уроками. Да и Мария вновь напросилась на репетиторство. Сама. Что ж, я не против. И, кажется, меня опять хотели соблазнить. То коленкой прижмутся, то прислоняться ненавязчиво. Короче говоря, вербальные и невербальные сигналы присутствовали в полной мере. Однако голова моя была занята другим. Общей магией, от которой эти самые сигналы слегка отвлекали, и предстоящей дуэлью. Наслужившись от своих друзей, что Потемкин — серьезный противник, я даже стал немного переживать. Поэтому, когда официальная часть репетиторства закончилась, вспомнил, что Мария передала мне от своего тайного информатора и попытался более настойчиво расспросить девушку. И в конце концов-то раскололась. Источником информации оказалась та самая Евгения Полесская, рыжая симпатяшка из пятёрки заплывшего жиром князя. «А с чего это она вдруг так разоткровенничалась?» — подозрительно поинтересовался я. «Честно?» — луково посмотрела Маша. «Нет, что ты, лучше соври». Ехидно фыркнул я. «Если честно, то ты просто ей понравился. Павел, ты же видел этого Потемкина. Он же в урод». «Ну...» — задумчиво протянул я. «Зато знатно и мог специально подослать эту твою полесскую». «Нет», — стояла на своем фанвизина. «Не мог. Точнее, попытаться, конечно, мог», — поправилась она. «Но, поверь мне, Павел, я хорошо разбираюсь в людях. Когда я чувствую, что человек говорит правду, то обычно не ошибаюсь». «Вот как?» Теперь уже напрягся я. «Серьезно?» «Это работает только на женщинах», смущенно добавила моя репетитор. «С мужчинами, увы, пока не прокатывает». Я мысленно выдохнул. «Опасная, как ни крути, способность». «Ну хорошо, будем иметь в виду». «Кстати, а не пора ли нам на ужин?» Я бросил взгляд на часы. «Точно?» — встрепенулась девушка. «Пошли! Нас, кажется, уже заждались». Уже в столовой Игорь поведал, что к нему снова подходил на Нарышкин. «Он почему-то публичную дуэль требует, но я сказал, что без тебя такие решения принимать не могу». «Публичную?» — понимающе уставился я на своего секунданта. «Ну да, со зрителями». «И зачем ему это?» Я окинул взглядом сидящих за столом товарищей. Все дружно переглянулись, но ответила только Фанвизина. Кто бы сомневался. «А чего непонятного-то?» — хмуро буркнула она. «Хочет тебя на глазах у свидетелей победить. Унизить как-нибудь, потешить свое эго». То есть того, что я его унижу и свое эго подтешу, он не боится?» Вопрос мой был, похоже, риторическим. «Нет, он слишком уверен в своей победе», — заметила Варвара. «Это точно», — презрительно добавила Настя. «Этот толстяк еще в гимназии всех достал. Чуть что, мой папа всем задаст. Тем не менее, надо отдать должное. Он сильный боец. Да и в последних классах это часто показывал». «Еще бы! Сколько денег в учителей в Бухана поддержала подругу Ирина. «Князь?» Наш разговор прервало очередное появление Нарышкина. «Добрый вечер. Я так понимаю, князь Волконский передал вам содержание нашего с ним разговора?» «Да, передал». «И вы согласны?» «Согласен», — кивнул я, и по лицу секунданта Потемкина проскользнуло удивление, но лишь на миг. «Хорошо, тогда мы не ограничиваем присутствие зрителей. Разрешите откланяться. До восьми вечера». «Ты уверен?» — взволнованно уточнила у меня Варвара. «Уверен» ответил ей я, кое-где слукавив.